Мы оставим двоих солдат на часах возле пусковых установок. Инспектор Данилов, тот, что пониже ростом, настаивает на том, чтобы мои люди нас сопровождали. Как вы понимаете, он хочет осмотреть дамбу, чтобы познакомиться с расположением всех сооружений. Прошло двадцать минут. И это были удивительные двадцать минут для мистера Бородина. Он был потрясен, когда четверо механиков в комбинезонах достали из сумок с инструментами автоматы Калашникова. С физической точки зрения все произошло совершенно безболезненно, но душевные муки персонала были велики. У Бородина с его сотрудниками и охраной просто не было никаких шансов отразить нападение». Очень скоро все они оказались в одном из гигантских подвалов, которых здесь было великое множество, а Ангелия уже собирался повернуть ключ в замке, когда Ван Эфен его остановил. — Подождите, их надо связать. — Как же так, мистер Ангелия? Вы же всегда все предвидите, ничего не упускаете. — Я что-то упустил? Вы позабыли о том, что О'Брайен... — может оказаться не единственным человеком на свете, который умеет открывать замки без ключа. Ангели кивнул. — Ну, конечно. — Веревки. Принесли веревки. Их хватило бы на сотню человек. Когда Бородин и его люди были связаны по рукам и ногам, Самуэльсон с Ангели направились к пульту управления. Шеф... «ФФФ» выглядел сейчас как римский генерал с триумфом, возвращающийся в Рим после победы. Ван Эйфен с друзьями немного отстал. Он достал из жестяной коробочки пропитанные чем-то шарики ваты и протянул их друзьям. Они засунули вату в ноздри. Васко поморщился. «Черт возьми, что же это такое? Серная кислота? Ничего, привыкнешь». Успокоил его Ван Эффен. «А что это за вздор по поводу людей, которые умеют открывать замки? Вероятность того, что среди персонала найдется такой человек, как О'Брайан, составляет один на миллион. Нам понадобятся веревки, причем в больших количествах. А теперь у нас запас в пару сотен ярдов». Васка посмотрел на Джорджа. «Этот человек все предусмотрел». Он покачал головой. «Не только ангели способен все предусмотреть». Они вошли в зал, где находился пульт управления воротами дамбы. На самом деле здесь был не один пульт. Управляющих панелей было очень много. Они располагались вдоль левой и правой стен. Помещение было очень большим. О'Брайан был где-то рядом». Но он даже не взглянул на Ван Эффена и его друзей. В этом не было необходимости. — А, это вы, лейтенант. А я как раз собираюсь поговорить с министром обороны, мистером Верингой. Порадовал Васко Самуэльсен. Васко не выказал удивления, просто ненадолго задумался. — Мне кажется, министр обороны сейчас должен быть в волен даме. — сказал он. — Хотя совершенно неважно, где именно он находится. Где бы он ни был, у себя в министерстве, в машине или в самолете, всегда рядом есть телефон. Ему стоит только протянуть руку. — Я могу позвонить в министерство обороны, а уж они его разыщут. — Сколько времени это займет? — Не больше минуты. — Не больше минуты? — васко взглянул на Самуэльсона немного свысока. — В Нидерландах армия пользуется наивысшим приоритетом. Не прошло и минуты, и Васко протянул самуэльсону трубку. Шеф ФФФ взял ее, и глаза его засияли, как у человека, который только что осуществил заветную мечту, или как у сумасшедшего, осуществившего свою бредовую идею. «Мистер Веринга?» «С вами, — говорит, — шеф группы FFF. В переводе с английского название нашей организации означает «борцы за свободу». Я уверен, что вы оценили небольшую демонстрацию, проведенную нами сегодня в Маркерварде. У меня для вас неприятная новость. Мы захватили Харингвилет, я имею в виду Дамбу. Она сейчас полностью под нашим контролем». Наступила довольно продолжительная пауза. Во всяком случае, Самуэльсон молчал. Затем он продолжил. «Я рад, мистер Вейринга, что вы понимаете значение этого события. Любая попытка захватить Харрингвлит силой или хитростью будет иметь для Голландии катастрофические последствия. Я могу также добавить, что мы заминировали дамбы в голландском Дьеппе и в Волкерале. У нас там есть наблюдатели. Любая попытка послать водолазов для обследования приведет к тому, что мы взорвем эти дамбы по радио. В четыре часа дня мы проведем маленькую демонстрацию того, что ожидает вашу страну в случае, если наши требования не будут выполнены немедленно. Мы просто на несколько минут откроем ворота шлюзов. — Возможно, вы сочтете полезным прислать сюда вертолет, чтобы сделать несколько снимков. Тогда голландский народ смог бы понять, каковы у него перспективы. — Я надеюсь, что вы ускорите переговоры с британским правительством. — Да, мистер Сомольсен, вот это был спектакль! — одобрительно отозвался Ван Эффен. «А вы что, и в самом деле заминировали эти две дамбы?» Самуэльсон рассмеялся. «Ну, конечно, нет. Зачем мне это нужно? Ведь ваше малодушное правительство все принимает за чистую монету». Пока Самуэльсен и его люди взволнованно обсуждали подробности захвата дамбы и поздравляли друг друга, Ван Эффен и его друзья незаметно прошли и стали возле стены с панелями управления за одним из столов. Здесь они открыли сумки, в течение нескольких секунд десять гранат были равномерно разбросаны по залу и взорвались. Эффект был потрясающий. Еще через несколько секунд террористы зашатались и стали валиться на пол без сознания. Ван Эфен выхватил из кармана Ангели ключ, и трое друзей бросились из зала. Их носы были защищены, но им было трудно надолго задержать дыхание. «Через пять минут мы сможем войти», — сказал Ван эффен «Они будут спать не меньше получаса». Он протянул васка ключи. «Займись веревками». «Освободи Бородина, и пусть он освободит остальных. Объясни ему все!» Ласко вошел в подвал, освободил потрясенного Бородина и протянул ему нож. «Освободите остальных. Мы офицеры полиции, настоящие. Тот, что со шрамом, лейтенант Ван Эффен из полиции Амстердама». «Ван Эффен?» — удивился Бородин. — Я видел его фотографию. Это не он. Я помню его лицо. — Пораскиньте мозгами. Все преступники в Голландии его тоже знают. Но ФФФ... Они немного вздремнули. Васка захватил мотки веревок и бегом бросился наверх. Ван Эфен приблизился к часовому охранявшему пусковую установку со стороны моря, «Мистер Самайльсон просит вас зайти к нему. Это срочно. Он у пульта управления». Часовой тут же побежал на зов своего шефа. Ван Эйфен направился к часовому, стоявшему на посту со стороны реки. В руке у него был баллончик с волшебной аэрозолью от Ива Сен-Лорана. Опустив часового на землю, Ван Эйфен пошел к вертолету. Часовой с первого поста остановился, увидев Джорджа, который ободряюще помахал ему. Когда мужчина прошел мимо него, Джордж ребром ладони ударил его по затылку. Для Джорджа удар был очень умеренный, но потерявший сознание часовой наверняка думал иначе. Джордж осторожно опустил часового на пол. Ван Эффен отдернул занавеску. — Вот вы где, ёлб! — Вижу, хорошо охраняете. Через две секунды молодой человек без чувств лежал на полу. Ван Эффен достал Смит и Вессен, махнул им в сторону Кэтлин и Мари и принялся разрезать веревки на Жюли и Анне-Маре. Он поставил обеих девушек на ноги и помог им избавиться от кляпов. Все еще, держа кляпы в руке, Ван Эффен... Обнял обеих «Моя дорогая сестричка, моя дорогая Анна Мария». У Кэтлин и Марии глаза стали круглыми, как блюдца.